Глава 16. Рулена тоже захватила общая паника. Она хотела, чтобы я была лучшей, но по её мнению всё было не то и не так. Она трижды переделывала мне причёску, пока я не психонула и не сказала, что пойду с распущенными волосами. Как? Полностью с распущенными? воскликнула девушка. Ну так не положено. Потерпят, хмыкнула я, оглядывая в зеркало завитые крупными локонами тяжёлые волосы. Завиты они доставали лишь до талии, но при этом выглядели ещё эффектнее. Права была мама. Волосы моё главное богатство. Вот и покажу их во всей красе. Хорошо, вздохнула Рулена и взяла корсет с нательной рубашкой в руки. Так, да начнём одеваться. У меня другая идея. Я прошла к шкафу и открыла коробку, о которой постаралась забыть на целую неделю. Нижнее бельё в подарок от императора. Если я надену его, буду чувствовать себя увереннее. В красивом белье женщины всегда происходят эти метаморфозы. Но если Лейерт узнает... Он не узнает, буквально завопило мое сознание. Ну, право слово, откуда ему узнать? Я ведь не собираюсь перед ним раздеваться. Зато об этом буду знать я, и в такой важный день чувствовать себя просто сногсшибательно. И платье... Давай это. Я указала на то самое, которое приглянулось мне еще в первый день пребывания в этом мире. мерцающие, словно мириады звезд. «Но ведь это на солнце лунную ночь?» запротестовала девушка. «Да, но на солнце лунную ночь я не попаду, уже отправившись домой. А Тиане тем более без надобности. Будет жаль, что такое чудесное платье пропылится в этом шкафу вечность». К слову, многие платья Тиане перешили, увеличив груди и в талии. Все под тем же предлогом императрицы положения. Никто, разумеется, открытым текстом этого не говорил, но все подумали. Правда, были и такие платья, которые подходили мне и без переделки. Просто корсет затягивали не так сильно. А то штаны слегка коротковаты, но ну, так ходить удобнее. Поменяю бальные платья в очередности. Подготовь наряд на солнце-лунную ночь сейчас, Рулена. Поторопись. Горничная поджала губы, но противиться не посмела. Мне вообще досталась удивительно сообразительная и образованная девушка. Я даже к ней несколько прикипела. Наверное, буду часто вспоминать ее, вернувшись домой. Опаковавшись, я последний раз взглянул на себя в зеркало и направилась к выходу. Неприятной неожиданностью стало то, что император не ждал меня в гостиной. Вместо него там сидели три кумушки. Они поклонились и вызвались проводить меня до кареты. Пока мы шли по коридору, я хмурилась, вспоминая недобрыми словами владыку, но вскоре поняла, почему он задержался. В холле рядом с ним обнаружился высокий молодой человек с длинными светлыми волосами в белом камзоле, расшитом серебряными нитями. и свинцом на голове. Я пока не спустилась по парадной лестнице, и с моего ракурса было хорошо видно обоих мужчин, увлеченных оживленной беседой. Как я и думала, инкогнито никакой принц Баравира приходить не собирается. Мысленно отметила я и начала спускаться. Лэрд услышал меня и развернулся, застыв. Платье мерцало, словно звезды, в ярко освещенном холле, а локоны мерно покачивались в такт моим шагам. Пышную юбку я придерживала двумя руками, Осторожно спускаясь по ступенькам, усыпанным зелёными ковровыми дорожками, мы не разрывали зрительного контакта. На моих щеках вспыхнул румянец от вззора императора. Столько в нём было эмоций: восхищение, благоговение, даже желание. Сердце невольно сделало кульбит, а где-то на краю сознания мелькнуло чисто женское дольтворение. Я остановилась подле мужчин, но всё ещё не сводила взгляда с Лэерта. Он протянул ладони, я вложила в неё пальцы, чувствуя, что это прикосновение дало мне нечто большее, чем я рассчитывала. С ним я ощутила уверенность. За эти дни я узнала, что Лейрет решает проблемы тихо и действенно. Например, показательной была ситуация в театре. Там он держал меня за руку, обнимал и ушел вместе со мной, не став раздувать скандал и подтверждать тем самым намеки баронессы. Но на следующий день барона и баронессу Леорус отправили в такую глубинку по очень важному и неотложному делу, что буквально все придворные... посочувствовали этому благу и давали не со слезами я узнавала Лерда всё глубже и чем больше узнавала, тем больше понимала, что его характер, привычки, стремления находят отклик в моей душе, и сдерживать свои чувства становилось всё труднее. Вы не упоминали, что ваша жена такая красавица. Выдал дежурный комплимент, не затронувшего его глаза, принц и поклонился. С чего уж пустое сотрясать воздух, когда вы сами имели счастье видеть императрицу. Отозвался владыка и погладил мою ладонь большим пальцем. Думаю, последующие комплименты оставим для кареты. По дороге мы действительно разговаривали в основном надвлечённые темы. Лерр спрашивал, как принцу пришлось Мунград, где он успел побывать и кого навестить. Рандар с удовольствием делился своими впечатлениями, а под конец произнёс, повернувшись ко мне: "Ваше величество, я почти никого не знаю в Монграде и принял приглашение герцогеня Торнберри в последний момент, решив развеять скуку, поэтому буду безмерно счастлив, если вы подарите мне второй танец, разумеется, если вы, величество, не против". "Полагаю, второй танец императрица свободен", ответил Лэрт и посмотрел на меня. "Почту за честь, клонила я голову, и принц просиял. Городское поместье герцогини находилось на широком бульваре и занимало территорию четырёх участков. Здесь разбили потрясающий сад с ротондами и фонтанами, центром которого было белокаменное трёхэтажное здание с большими окнами. На первых двух этажах горел свет. Сюда стекалось всё высшее общество Аверлада. "Какая красота", выдохнула я, когда мы подъехали. Над деревьями витали светлячки, выложенная плиткой дорожка подсвечивалась жёлтыми фонарями, а над головами гостей арочный проход у витой лозой сиял сотнями звёзд, не хуже моего платья. Лаки открыл дверцу, Яр помог мне выйти из кареты, и едва я ступила на дорожку, ко мне подлетела пятиконечная звезда. Я протянула палец, желая убедиться в её осязаемости, и осторожно дотронулась до неё, как моя кожа покрылась золотым блеском. «Ах!» — изумилась я — Иар улыбнулся, следя за моей реакцией, и огляделась. Все девушки также были разукрашены блёстками самых разных оттенков. Их кожа сияла, переливалась, да так красиво, что можно было ослепнуть от этого блеска. Волшебный вечер. Это правда, принц Баравира. Донеслись до меня шепотки. Он действительно прибыл. А, а какой красавец! И самое главное не женат. О да, лучшее достоинство мужчины свобода. Нам вышла сама хозяйка сегодняшнего мероприятия. Полноватая женщина с тонкими высокими бровями и цепким взглядом. Яркий макияж будто специально был наложен небрежно, чтобы скрыть настоящие эмоции женщины. Мне она напомнила ведьму из Русалочки, а судя по слухам, характер моно обладала схожим и держала в страхе всю аристократию. Ах, Ваше величество, как я счастлива приветствовать вас. Воскликнула женщина подобострастно и окинула меня заинтересованным взглядом. «Ее Величество, как всегда, образец элегантности и изящества. Прошу, пройдемте. Надеюсь, сегодняшний вечер оставит у вас приятные воспоминания». Я тоже на это надеялась. Однако в душе все еще нарастала тревога. Внутри убранство дома тоже впечатляло. Расставленные повсюду живые цветы благоухали так сильно, что закружилась голова. На чищенном до да блеска мраморном полу отражались яркие светильники. Лакеев карамельного цвета левреях сновали туда-сюда с подносами, полными самых разных яств и напитков, один из которых, к слову, предложили нам. Невысокие бокалы, больше напоминающие рюмки, зеленой жидкостью горели синим огнем. Я не могла отказаться от этого изящества и выпила. Напиток оказался высокоградусным, из-за чего я почти сразу почувствовала слабость в ногах и какую-то непонятную истому. «Ваше Величество!» Услышала я воодушевлённый голос и тут же обернулась с говорившей. К нам подлетела Эль. «Как я рада вас видеть! В соседней зале выступают фокусники. Пойдёмте, я хочу вам показать!» Мы с Лейрдом переглянулись и, кажется, подумали об одном и том же. «Эль ещё совсем ребёнок. Ну какое ей замужество? Как минимум год с этим нужно потерпеть. И дело не в том, что она радовалась фокусом, нет-нет. Я сама с удовольствием на них посмотрю. Дело в святой наивности». что у императора и императрицы единственным занятием на подобном мероприятии будут развлечения. Вы, я же за последнюю неделю особенно убедилась в обратном. Посещать балы и приёмы это не менее ответственная работа, чем принимать посетителей у себя во дворце. Однако мне понравилось. Иногда мне приходилось выслушивать чью-то жалобу. Правда, было так всего трижды, но я прониклась собственной значимостью и искренне желала помочь. Разумеется, пока я была недостаточно компетентна во всех этих вопросах, поэтому прибегала к помощи Лерда. Вместе мы решали возникшие проблемы. Мне нравилось, что он не отмахивался от меня, не ругался, что я отвлекаю его от более важных и насущных дел, нет, вовсе нет. Он внимательно выслушивал и помогал советами. Иногда давал инструкции, чтобы я сама попробовала разобраться в ситуации и найти выход. Он давал мне свободу и самостоятельность, уважал мой взгляд, мои решения. Разве не это ли мечта всех женщин? Так, опять я слишком много думая об императоре. Постаравшись отогнать от себя эти мысли, я пошла следом за Эль. Фокусы здесь были специфические. А именно, один маг был способен оживлять и менять рисунок на картине. Вот выбегает заяц, а следом за ним бежит волк. Это были короткие аниме и мультфильмы, если можно так выразиться. Но тема интересная. Зрители аплодировали, всячески восхваляя талант мага-художника. «Вот ты где!» Раздался рядом голос императора, и он подхватил меня под руку, выводя из толпы. Украду свою супругу. И уже тише мне на ухо, не желая выслушивать дифирамбы лестцов и подхалимов один. Нас действительно много, кто хотел видеть, представляли своих дочерей и сыновей, рассказывали об их достоинствах, кто и где учится, какие успехи и прочее. Лэрт обладал поистине железной выдержкой, и мог улыбаться так искренне, что даже я ему верила. Лишь когда мы отошли, свернув в немноголюдный коридор, он признался: "Иногда так тяжело проявлять участие, когда к тебе идут с одними проблемами, но никому не дело до того, что на душе у тебя. Для этого есть семья". Ответила я и взяла два бокала с подноса, проходящего мимо официанта, подав один из них Яру. "Родный человек всегда выслушает тебя и поймёт. А просящее это твоя работа. Только вот не задача". Я родился с этой работой, хмыкнул Лэрт. С детства ко мне в друзья набивались те, чьим родителям нужна была помощь. С такой работой так тяжело понять, кому ты действительно можешь доверять. О, мне уж не говорить о доверии, подмигнул я. Мы ведь с тобой до сих пор не приступили к эту черту. Дело не в тебе, покачал головой Лэрт. Мы медленно приблизились к тяжёлым красным гардинам, закрывающим балкон. «Я, в принципе, никому не доверяю, кроме, пожалуй, главы тайной канцелярии. Его единственного я могу назвать другом». «Жаль, что у нас слишком мало времени, чтобы стать друзьями», прошептала я и остановилась у штора. «Мы бы никогда не стали друзьями». Уверенно сказал Лейерта, протянул руку к моим волосам, вновь начав играть с Локоном, пропуская тот между пальцами. Я собиралась ответить, но замолчала, внезапно услышав голос Диарусского «Диарусского». «Вам ведь так нужны деньги, граф, подумайте над этим». Лэрд отпустил мои волосы и собирался что-то сказать, но я подалась вперёд и зажала ему рот, призывая к молчанию. «Вы понимаете, как это опасно? После этого меня сошлют». «Насколько я знаю, вам угрожали более жестокой расправой, если вы не расплатитесь долгами. Соблазнить жену императора, которая так падка на мужское внимание, что может быть проще? Сто тысяч аклеров на дороге не валяются, ваше сиятельство, особенно в вашем положении». Подумайте о своей матери, граф. Я рассмотрел на меня недоуменно, и я осознала, что ничего из этого разговора он не слышал. Значит, всё это было сказано под звуки непроницаемым куполом. Я сделаю всё, о чём вы просили. Вот и славна, граф, вот и славна. Разговор на балконе прекратился, и я, поняв, что мы можем быть пойманы за подслушиванием, обняла императора, приблизив свои губы к его. Что ты творишь? прошептал Лэрт мне в губы. а по лифте жарким дыханием. И я поняла, что голова у меня опять начинает кружиться. Так, не время терять голову от потрясающего мужчины. Тут готовится заговор против меня. Зачем Диаросскому, чтобы меня кто-то соблазнял? Разве не он первый, кто хочет это сделать лично? «Ваше Величество!» изумленно воскликнул уже услышанным ранее голосом граф и тут же поклонился. Я, картинно уйкнув, Отстранилась от императора и обернулась к говорящим. Ортимус прищурился, будто заподозрил нас в чём-то, а вот граф выглядел растерянным и даже обречённым, совсем мальчишка, наверное, ровесник Тиании, которому просто не повезло, либо с воспитанием, либо с ситуациями, потому что я верила, что люди плохие не рождаются, они совершают плохие поступки от безысходности или от неправильного воспитания. Яр приобнял меня за талию и кивнул графу в знак приветствия. его сиятельство покраснев ушёл первым. Дя русский, извинившись, откланился вслед за ним, судя по всему, пошёл догонять графа, чтобы его план не сорвался. Я же, взяв флэр до за руку, потащила на балкон. "Ну и что это было?" насмешливо спросил владыка и вальяжно облокотился на парапет, смотря на всё пребывающих гостей. "Я тебе должна кое-что сказать", выдохнула я, решившись, продолжив заговорщическим шёпотом. на самом деле я слышу даже через звуконепроницаемый купол. Лэрт медленно обернулся ко мне, смерил внимательным взглядом, призадумался и выдал: "Не слышала подобном? Но если это действительно так, то это можно использовать на благо короны. Подобное умение просто незаменимо. Если ты останешься у нас то без твой точно не будешь". Да что же он всё пытается увлечь меня этим миром, придумать причины, по которым я могу остаться? И вообще, Но он точно как лягух, сразу думает о своей выгоде. Придется встать в очередь. Нервно хихикнула я и повела плечами. Лягух призывал мне создать воровской картель. Лиард посмотрел на меня недоверчиво, а потом рассмеялся. Это даже лучше, если ты ступишь на воровскую дорожку. Я поймаю тебя и предложу выбор. Либо плаха, либо работа на корону. Мне нравится идея Цезариона. Яр подмигнул и уже серьезно продолжил. Проверим твои способности. Угадай, что я скажу. Установив над собой звуконепроницаемый купол, он отвернулся к подъездной аллее, чтобы я не смогла прочитать по губам. Количество гостей, пребывающих в загородное поместье, не уменьшалось. Интересно, мы не пропустим начало бала. Хотя о чём это я? Ради нас это начало вполне могут сдвинуть. Мы ведь должны открывать сезон своим танцем. Я не могу оторвать от себя взгляд, сегодня ты ещё ослепительней, чем обычно. Моё сердце забилось быстрее. Лерта бернусы ко мне и посмотрел вопросительно, ожидая, когда я повторю его слова, но вместо этого я ответила: "Спасибо, думаю, дело в платях в блёстках, из-за них я сверкаю". Яр гростно улыбнулся, будто совсем не обрадовавшись тому, что у меня действительно есть удивительная способность, но прокомментировал мой ответ, а не сложившуюся ситуацию. "Дело и правда в них", кивнул Яр и расширив купол, под которым мы оказались оба, шагнул вперёд и положил ладонь на мою щеку. Ты нравишься себе, более уверенно себя чувствуешь, и за этого твои глаза сияют, а улыбка сверкает, поэтому ты ещё ослепительнее, чем обычно. Вот же правитель умеет говорить так, что я буквально готова растечься перед ним лужицей. Никто и никогда не говорил мне подобных слов, при этом смотря таким взглядом, словно в мыслях уже раздел меня властно, уверенно, собственнически. Я Выдохнула и тряхнула головой сбрасывая наваждение. "Я хотела поговорить с тобой о разговоре Диороского с этим графом. Собственно, поэтому я и рассказала о своей необычной способности". Лэрд приподнял бровь, а я попыталась пересказать всё как можно более точно, даже интонации пыталась продировать, от чего Лэрд изредка улыбался, хотя под конец улыбаться ему расхотелось. Граф, и он недавно навследовавший имение дяди, воспитывался на юге страны в деревне. Необразован и не привык к ответственности. Неожиданное наследство, свалившееся на него год назад, стало для парня роковым. Дядушка граф потерял единственного сына незадолго до смерти, собственно, это и подкосило его здоровье. Молодой дjeвец из деревни прекрасной добычи для игорных домов, констатировал я со вздохом. Именно. 2 года назад я ввёл закон о запрете азартных игр. Но, как ты понимаешь, избавиться от подобного совсем нелегко. Когда сама знать тяготеет к подобным родам увеселений, значит Тортимос хочет завершить то, что не удалось в первый раз. Заморочить твою честь, вынудить меня развестись и отправить тебя в монастырь. Но зачем ему это? В прошлый раз ты так и не сказал мне, ты ведь уже понял, зачем тяня это затеяла. Я раздражал губы, и в этот момент из зал раздался мелодичный, но пронзительный звук, словно несколько сотен людей одновременно стукнули маленькими ложечками по хрустальным бокалам. Младыка обернулся и протянул мне руку. «Пойдём, нам пора». А графинь, волнуюсь, его задержит. Мальчишка встал не на тот путь. Пора преподать ему урок и заодно помочь. Я кивнула. Когда мы возвращались по коридору, от стены неожиданно отделился высокий молодой мужчина. Император что-то сказал ему, и незнакомец скрылся. Судя по выправке, умному взгляду, дорогой ткани и изысканному крою одежды, это не просто рядовой офицер, а как минимум дворянин. Мог ли он быть тем самым главой тайной канцелярии, о котором упоминал его величество? В зал стекались гости, но перед нами расступались, выстраиваясь в своеобразный коридор, ведущий к хозяйке вечера. Герцогиня Торнберри уже спешила к нам, словно крейсер, рассекающий волны. Музыка стала приглушенной, но такой, словно музыканты, в любую секунду готовы были ускорить темп и лишь ждали отмашки. «Ах, ваше величество!» Весь зал замер после слов герцогиня. «Окажите честь и усладите наши взоры танцем со своей прекрасной избранницей. Мы все просим вас». Раздались аплодисменты. Гости вежливо улыбались. Заиграла музыка, чем-то напоминающая вальс, но более тяжелая, с яркими басами. Мне понравилось, как она сказала со своей избранницей. То есть император вполне мог открыть сезон и с фавориткой? Допускал ли подобный этикет местного общества? «Проверим, насколько хорошей ты была ученицей?» Шепнул мне на ухо Лейерт, но таким тоном, что у меня мгновенно побежали мурашки по телу. А ведь за прошедшую неделю не было ни единого намёка на близкие отношения между нами. Император вёл себя подчеркнуто отстранённо и вежливо, чем бесил меня ещё больше. Сейчас же я просто наслаждалась тем, что ледяная глыба немного оттаяла. Мы остановились в центре зала. Одна рука Лэер долегла мне на Талию, вторая захватила в плен мою ладонь, и танец начался. Я едва не наступила яру на ногу в самом начале, Но быстро исправилась и взяла нужный темп. Попыталась расслабиться на его объятиях владыки, это было практически невозможно. А он, словно чувствуя, как действует на меня, подлил масла в огонь своим интимным шёпотом. "У тебя роскошные волосы. Иногда мне кажется, что я готов смотреть вечно на три вещи: набегающие на берег волны, устремляющиеся в небе искра костра и каскад твоих волос. Нужно взять себя в руки, скорее для себя." чем для него. Я напомнила: "Как жаль, что последнее уже через неделю станет вам недоступно. Ты буквально читаешь мои мысли. Я же ли ровно о том же?" Ответил Лэр, и притянул меня к себе ближе, чем того требовала фигура танца. "Уверена ли ты, что хочешь вернуться домой?" "А мне есть раз чего оставаться?" Осторожно поинтересовалась я. "Лилея, странные надежды." Я не знал, чего конкретно я хотел, но моя фантазия поневоле рисовала запретные для меня картинки. "Я могу дать тебе многое", горячо прошептал владыка. "Ты ни в чём не будешь нуждаться. Я обеспечу тебе защиту, благосостояние, образование. Ты сможешь заниматься тем, чем захочешь. Не знаю, что тебя держит в твоём мире, но, может, есть над чем подумать. Стань моей", сквозил в его словах. Вот только продолжение было явно не женой, а скорее любовницей. «Должность тоже весьма респектабельна, особенно если ты свободная молодая девушка, не желающая брака и серьёзных отношений. Достаточно хорошая перспектива завести интрижку с самим императором. Вот только я боюсь, что такая роль не по мне. Отношения — это здорово, если они приносят обоим удовольствия. Но я страшусь, что я когда-нибудь захочу большего именно с этим человеком. А он не сможет мне этого дать, потому что ему нужна лишь фаворитка, а не жена. По крайней мере, в этой роли он меня не видит». Я не могу согласиться, потому что боюсь потерять в этих отношениях себя, раствориться в них и после не оправиться, когда владыка решит жениться. А решит он скоро, а Верладу нужен наследник. Ваше предложение весьма лезть на мой император, протянула слегка насмешливо, стараясь не показать, как глубоко задевают мне его слова. Но вынуждена отказаться. Любая другая на твоем месте рыдал бы от счастья. Презнёс я яр с ярким интересом, смотря на меня словно на неведомую зверушку. Слово похоже, разговор был примерно неделю назад. Решила, что за это время моё мнение изменится, не привык отступать. Мне привести вам другую? весело спросила я. Яр крутанул меня вокруг своей оси. Я прогнулась в спине, посмотрев на потолок, который вскоре закружился. Точнее, закружилась я, когда выпрямилась музыка, затихла. Лейерт прижал меня к себе и ответил достаточно чётко. «Мне не нужна другая». С этими словами он отступил и, подав мне руку, отвёл к фуршетному столу. «Мне стало нечем дышать. В зале было столько народа, что воздуха просто не хватало. Особенно, когда ты переживаешь внутри целую бурю эмоций. Мы вместе выпили, немного поели. Ела больше я, Ярже высматривал кого-то в зале и тщательно пережёвывал канапе с рыбой. Вскоре к нам подошёл принц Рагнар». О, ваше величество, не привыку, повинаться долгам, но я определённо должна мне танцец. Не привыкла оставаться в должниках, поэтому с удовольствием возрасчёчу долг. Отозвалась я и вложила свою руку в протянутую ладонь. О вас много говорят при дворе, начал Рогнар, едва мы закружились по залу. Я не заметила у вас ничего, что подтверждало бы эти слухи. Придворные любят преувеличивать. Пожала я плечами. Мы вам совет: не слушайте никого, кроме своего разума и сердца, причём желательно слушайте в купе. По отдельности они могут наворотить таких дел. Я закатила глаза, а его высочество рассмеялся. Краем глаза я заметила, как за ним наблюдает Эль. Вы уже познакомились с миньоной Элианой? Она наш бриллиант сезона. Я был с ней знаком. Последний курс Королевской Боровирской академии привозили на новогодний бал во дворце. О, так вы друзья? Вряд ли можно так сказать. Открестился его высочество. Нежные цветы не для меня, не больше по душе открытой весёлой девушки, которая сможет всколыхнуть мою скучную придворную жизнь. Я улыбнулась, подумав о своей сестре. Ксана бы точно смогла всколыхнуть жизнь, причём не только его, но и всего дворца. Она, кстати, должна была выйти замуж. Состоялась ли свадьба? Одинаково ли течёт время в наших мирах? Я ведь только сейчас об этом задумалась. Дальше танец продолжился без разговоров. После него меня буквально окружили кумушки, когда мы стояли у фуршетного стола и наслаждались деликатесами. В основном, правда, наслаждались они, да и разговаривали преимущественно они. Я лишь успевала в нужных местах кивать и улыбаться. «Ах, вы видели, Рагнар, не отходит отель!» воскликнула Цианя, пока мы прогуливались по дорожкам. Кумушки шли впереди, бурно обсуждая сегодняшние события. Я вообще почти не слушала их, думая о предложении Лэерда. Пожалею ли я, если проведу с ним ночь? Я так боялась, что если отдамся страсти, то, вернувшись в свой мир, никогда не смогу построить своё счастье. Во всех и каждом я буду искать лишь императора, и увы, не найду. Дума они были знакома, она ведь училась в Баровере. Но он для неё не лучшая партия, мычала Бьяна. Как же она будет в Баровере без магии? Но она ведь там училась. Удивилась я. На общем потоке после третьего курса первые года она посвятила лунной магии и обучению в нашей академии. Просветила меня Рима. Как вам, бессолнечный маги? Вопрос был личный, и я совершенно не знала, что ответить, лишь повела плечами. На самом деле я не чувствовала, что хотела бы обладать магией. Для меня стал неожиданностью мой дар слышать через купол, но вот желание колдовать не возникло. Хотелось любоваться магией со стороны. Думаю, этот вопрос слишком личный, чтобы задавать его так открыто. Услышав я голос Эль, и мы все повернулись к девушке. Она была на диво хороша. Платье сидело на ней идеально и подчёркивало узкую талию, которая, казалось, я мог обхватить двумя своими руками. Спасибо за заботу, мия Элана, сдержанно поблагодарила я. Бьяна воскликнула, что герцогиня Торнберри наконец одна, и можно выпросить у неё, как ей удалось пригласить принца Боравира. Поэтому три кумушки устремились к герцогине, а мы с Эллой остались наедине. "Не хочешь прогуляться по саду?" предложила графиня, и я беззаботно кивнула. В нашем положении нельзя долго находиться в душном помещении. Мне действительно хотелось вдохнуть свежего воздуха, и вовсе не из-за положения. Просто вокруг витало слишком много различных ароматов, да и людей на квадратный метр оказалось непозволительно много, не говоря уже о нестихающем шуме. В саду мне сразу стало лучше. Начали разговор с какой-то ерунды, Обсуждение бала, нарядов, даже сплетен. Мы как раз вышли к беседке, когда Эль решила кардинально сменить тему. «Вы ведь не беременны?» — внезапно произнесла она и посмотрела на меня с упреком. «Все об этом говорят, но моя мама подарила мне один необычный кулон, как раз для проверки в таких случаях. Недавно я забрала его из родового поместья. Не желаете примерить?» Девушка подтянула за цепочку, уходящую в декольте, и извлекла небольшой рубид в оправе из какого-то металла. И я немало изумилась. Нет, не тому, что такой артефакт действительно существует. Я изумилась наглости, Элианы. Яр слишком приблизил девушку к себе, и она просто потеряла страх и всякую субординацию. Она действительно считает себя его сестрой. Но даже сестра императора не имеет права так откровенно намекать на ложь и требовать проверки у жены императора. «Как ты смеешь?» Тихо, но с угрозой спросила я и взяла себя в руки. Если у тебя есть вопросы, то задавай их Его Величеству. Если он посчитает нужным, то ответит, а если нет, то не твоего ума дело. Да, эта девчонка меня разозлила. Я старалась её понять, жалела, старалась направить и помочь. Но это... это выше моего понимания. Я развернулась и собиралась уйти, когда почувствовала, как мне на губы легла чата ладонь, а в следующую секунду мои мысли погасли, а я сама ушла без памятства. где-то в Аверладе. Неужели ты ничего не можешь сделать? стонала девушка за ламовой руки, презрительно глядя на своего оппонента. Наш план рушится. Твой план, сделал акцент Ортимус и нахмурился. Изначально я должен был лишь обнародовать пропожар те факта. Всё пошло не по плану Изальдерда, раздражённо выкрикнула собеседница и наконец-то села на обитый мягкой тканью стул. «Увидев жену в покоях другого, где её должны были застать при свидетелях, он просто обязан был отправить её в монастырь и попросить расторгнуть связь в одностороннем порядке. Я бы избавилась от брачной татуировки, стала свободной, а я на мирятку бы отправила в её мир. Всё, было бы хорошо». Как жаль, что нельзя было всё это провернуть прямо перед солнцелунной ночью. Ритуал по открытию портала сработал бы только в полнолунии, а следующая полнолуния — воздвижение. К тому моменту Лейерт бы уже провёл воздвижение». Теперь уже ничего не попишешь. Вот именно. Ты обещал помочь соблазнить Эномиянку. Я бы сам подставился. Ну и что? Тебе бы ничего не было? Отправили бы обратно в Сан-Марин и назначили нового главу делегации. Что с того? Неужели ты хочешь моей смерти? Что? Нет, конечно, нет. Ты знаешь, как я люблю тебя. Никогда, ты, Те, никогда не смей думать, что я хотел бы твоей смерти. Ты столько всего пережила. Ты должна быть счастлива. Ты понимаешь, что если с руки императора не пропадёт эта ировка, меня убьют, как ненужного свидетеля. Мне дали возможность и силы отомстить, но для этого я должна была принести им артефакт и раствориться. Сейчас же, о великий Вель, мне так страшно. Совсем скоро будет бал у герцогини Торнберри. Я подстрою всё так, что императрицу найдут обнажённой в объятиях графа. И это будет скандал. После этого императора вынудят развестись. Совет такого не простит. Задно вскроится и то, что императрица вовсе не беременна, как это утверждает Анмирядка. А если не получится, что тогда? Получится, уверенно заявил Ортимус. Если нужно, сам лягу в постель с Анмирядкой. Тиания приблизилась к любовнику и села к нему на колени, призадумавшись. Она знала, что даже если у Диарусского ничего не получится, у неё есть последний выход зелье семи печалей. Но это был опасный путь. Рискнув, чтобы избавиться от брачной татуировки, можно было бы никогда не вернуться в мир живых.